Глава четвертая «Пауза!» — скомандовала я, и мир замер. «Помощь? у Голос? Или как там тебя?» «Да», — уже совсем по-свойски спросил невидимый собеседник. «Чем могу помочь?» «Вот скажи, у твоих создателей совсем с фантазией туго. Зачем брать уже готового чужого персонажа?» И вставлять его в свое творение. Слабо свою историю и характер придумать. Я кипела от возмущения. Хм, много ты понимаешь. Это маркер профессионализма. Все лучшие сценаристы берут за основу историю о... В твоем случае, Эсмеральда в фэнтези-игре. Где-то Золушка в суде. Ну, а где-то Человек-паук на космолете. С пафосом пояснил мне фэнтезийный гид. Умереть не встать. Больше у меня слов не было. Наши взгляды на персонажи расходились, как в море корабли. Теперь, когда ты поняла, что ты за персонаж, станет гораздо легче. Пытался воодушевить меня голос. А вот я совсем не желала воодушевляться, припоминая судьбу девушки в романе. Пусть образ и был прекрасен и чист, роковая участь меня совсем не прельщала. Эсмеральда? Влюбленная, преданная, добрая и всепрощающая, а в конце убитая? Не, это не для меня. Увольте. Если твои сценаристы тут все слезали. Нам не по пути. Как угодно пусть сюжет перезагружают. Нет, не переживай. Хэппи-энд же. А вот характер у тебя именно такой. Добрый, наивный, всепрощающий и целомудренный. Все, время паузы закончилось. Продолжаем. Заявил невидимка и мир ожил. Целомудренный. Припоминаю один момент из романа и понимаю масштаб проблем с драконом-собственником. Он такому раскладу точно не обрадуется. Вот хорошо, что этого виртуального гида сделали невидимым, а то руки так и чешутся поквитаться. Неожиданно нас с Рыжиком накрыла тень. Огромная такая, драконья. Эй, сценаристы! Вы в курсе вообще, что верх экзотики для Эсмеральды была ее козочка, но никак не дракон? Вот что значит искривление сюжета в угоду авторской задумке. Ящер зарычал и выпустил огненную струю, взяв нас в полыхающее кольцо. Где-то по другую сторону пламени задорно скакала козочка, громко «Меякая». «Где-то я читала, что Гюго воплощал в козочке символ трагедии, потому что трагедия по-гречески — козлиная песнь. Ой, чую, обменяю питомца в магазине бонусов на кого-то менее драматичного. Какая у тебя способность?» — спросила у своего рыжего друга, уворачиваясь от цепких лап дракона. «Что?» не понял мой виртуальный соратник какая у тебя суперсила закричала громче черные когти скользнули в сантиметре от талии и дракон разозленно зарычал что не поймал свою добычу и пошел на второй круг горбун растерянно взглянул на меня опущенный уголок губ дернулся вверх мой ум Вот моя сила. Слова сражают на упад. Король или нищий, любой мне рад. Да, супер, закатила я глаза. Только этим прямо сейчас дракона не сразить. Или есть идея? Я бы, конечно, могла броситься в лапки дракона снова с воплем. «Здравствуй, судьбинушка моя!» Да вот боюсь, что опять мою прыть не оценят и снова отмотают назад. Мне это уже порядком надоело. Пора продвигаться по сюжету». «Обижаешь!» — хрякнул от смеха горбон и достал из-за пазухи парик темных длинных волос. «Снимай юбку». «Откуда у тебя это?» Я даже покосилась за ворот его рубахи с запахом. Вдруг там еще что полезное есть. Еще с нашей прошлой вылазки осталось. Забыла? Рыжий напялил на себя парик. Прошлая вылазка, как посмотрю, жизнь у СМИ прямо так и кипит приключениями. Даже знать не хочу, где они там были, что горбуну понадобилось изображать даму. Сейчас он выглядел так, что я вообще сомневалась, что дракон клюнет на приманку. Если только тот, заходя на второй круг, не опрокинул бочку горячительного. Ай, да что я выбираю? Тут явно все без меня запланировано. Осталось действовать по обстоятельствам. И по возможности не включать мозг. А то я, когда его включаю... «Опять сначала начинаю». Я отвернулась и осторожно приподняла юбочку, чтобы взглянуть, что там у Эсмеральды за неглиже. Оказалось, благопристойные панталоны с кружавчиками. Грех не засветить. Не зря юбку на поход по висячему канату надевает. Юбку я сорвала за лихватски, будто сто раз делала. Я даже засомневалась, мое это было движение или персонажа. А вот горбон в новом образе заметно преобразился, стал более радужным. Пламенный круг все еще горел, а козочка носилась по внешней стороне. Дракон вдали разворачивался, а это значит, что ход шел на секунды. я направо. «Ты налево!» — крикнул Рыжик и перескочил через огонь, удирая так, будто за ним гнались черти. «Хотя дракон, пожалуй, куда хуже дюжины рогатых!» Я перепрыгнула огненное кольцо с другой стороны и понеслась, что есть мочи, слыша стук копыт позади. «Копыта? Это явно не драконие!» А вот тень, что снова накрыла, точно его. Не обманулся. Это все коза. По ней вычислил. Ну вот что за питомец, который свою хозяйку с потрохами сдает, а? Я ж в панталонах. Горбун, отдай юбку обратно! Безнадежно провыла я. Лапа обвелась вокруг моей талии. Черный дракон взмахнул крыльями и взмыл вверх под мой оглушающий крик. Вот почему сейчас время назад не мотают. Все по сюжету? Классика жанра похищения прекрасной девы. А что тогда мою верную помощницу-козу не взяли? ме -е -е, раздалось рядом. «А нет, взял, в другой лапе держит». Наверное, решил, что ему сегодня выпала комба — и дева, и ужин. Мы пролетели над острым шпилем Шапито, и до меня донёсся ропот людей. Они явно боялись ящера. И совсем не торопились спасать бедную меня. Неожиданно одна из тележек выскочила на дорогу. Кто-то сорвал из товаров покрывало и в глазах засверкало от переливов самоцветов и золота. Дракон зарычал от тяжести выбора. Лапки затряслись от желания загрести всё и сразу. И золото, и деву, и козу. Нужно было срочно подливать масло в огонь. Ах, какие алмазы! Жемчуга и изумруды! Редчайшая чистоты! Орала я во все горло, чтобы жадюга ящер услышал. Я-то только пока подозреваюсь в истинности, а драгоценность это без сомнения, истины. Бери не глядя, чешуйчатый. Дракон дрогнул, но не отпустил. Гляжу, а то уже и не так желанна, вот-вот отпустит. А если мой питомец разобьется? то время отмотают или засчитают потери, и я вообще без имущества останусь. Без козы, без юбки. Нет, так не пойдет. «Беатриса, козочка моя!» Припомнила я имя животного и запричитала так громко, как могла, стараясь перекричать шум от взмаха крыльев. Дракон кружил над тележкой, как кот над валерьянкой, не в силах лететь дальше и оставить такие сокровища без присмотра. Мы неминуемо снижались, и я разглядела спутанный парик волос и цветастую юбку около тележки. «Смотрите-ка, а мой рыжий друг бегает, как Усейн Болт, и гор по аэродинамике совсем не мешает?» Чем ниже мы опускались, тем сильнее тряслись лапы у дракона, словно у алкаша в завязке при виде бутылки. Дракон и золото, золото и дракон, и втянуло друг к другу, словно магнитом. И тут психика чешуйчатого не выдержала. Лапы разжались, и мы с козой полетели вниз. Благо, недалеко. Но копчик я отбила и обиду затаила. Телега взлетела вверх, чуть не унеся горбуна с собой. Тот еле успел отскочить. «Эсми!» — бросился ко мне рыжик. ме -е -е". коза тоже требовала внимания. «Спасибо!» — поблагодарила я своего верного помощника. «Бежим скорее! Наши уже сворачивают шатер!» Тебя надо спрятать. Спрятать? — уточнила я. Ага, значит, наблюдательность меня не подвела. и драконов здесь сторонятся или боятся? Конечно. А то, если он ошибется опять, разорвет. Забыла, что случилось с Марианной. А что с ней случилось? Стараясь не заикаться, спросила я. В ловении ее украл голубой дракон, почуяв истинность. А потом понял, что ошибся, и разорвал на части. «А? Какой кошмар!» «Эсми, да что с тобой? Почему ты все забыла?» Пристально изучал мое лицо Горбун. «Это от стресса», — соврала я, глядя в небо. «Хорош выбор. Если не отлюбят, то съедят». «А откуда у тебя столько сокровищ?» Я огляделась по сторонам. «Так это цирковая обманка. Ты этого не помнишь. Мы всегда ее с собой с тех пор носим, как с Марианной случилась беда». Рыжик положил шершавую руку мне на лоб и скривил губы. «Странно. Лоб нормальный. Ладно, бежим». А то скоро он обнаружит подставу и будет очень-очень злым. Запомни, тебе теперь никогда не стоит попадаться ему на глаза. Никогда? С сомнением спросила я. Никогда. Ты же видела его в двух обличьях. Так что избегай любых похожих мужчин. Забыла, что Орик и Лори сказали. Орик и Лори? Кто это? Я молчала, ожидая продолжения. «Ну да скажет или нет!» Горбун вздохнул. «Нельзя тебя отдраконить, а то настоящих родителей не найдешь. Они только девственниц принимают обратно». «Что?»